Глава 23. О том, что подвижнику и низкие работы должно брать на себя с великим усердием. Подвижник должен и низкие работы брать на себя с великим старанием и усердием, зная, что все делаемое ради Бога не маловажно, но велико, духовно, достойно небес и привлекает нам тамошние награды. поэтому хотя бы надлежало ходить за подъеремными животными, которые носят на себе тяжести для общих потребностей, не должно противиться, представляя в уме, с каким усердием апостолы повиновались Господу, повелевшему привести жеребья и рассуждая, что те, для кого приняли мы на себя попечение о вьючном скоте, суть братья Спасителю, и что благорасположение к ним и старание о них переносит на самого Господа, сказавшего, «Поне же сотвористи единому сих братьей моих меньших, мне сотвористи». Матфей, глава 25, стих 40. «Если же он себе присвояет, что делается для сих меньших, то тем паче присвоит себе, что делается для избранных, если только работающий не признает служение своего, поводом к беспечности, но оградит себя со всяким трезвением, чтобы и ему самому, и тем, к о т о р ы е вместе с ним была от сего польза. Если же должен отправить какую-либо низкую работу, то надо б н на о ему знать, что и Спаситель служил ученикам, и не гнушался исправлять маловажные дела». А для человека великое дело быть подражателем Богу и через сии низкие работы возводиму быть на высоту онного подражания. Да и кто назовет уже низким то, к чему Бог прикасался своей деятельностью?